Уже в первые недели войны советское правительство вынуждено было поставить вопрос о том, чтобы Лондон выполнил свои союзнические обязательства и оказал ему помощь, обещанную в выступлении Черчилля от 22 июня 1941 года и затем в соглашении от 12 июля. Помощь могла быть оказана прежде всего участием английских вооруженных сил в борьбе против Германии на европейском континенте. Все говорил за то, что Англия и Соединенные Штаты должны открыть на Западе второй фронт против Германии, которого так боялись нацистские руководители, и который мог бы намного сократить сроки и жертвы войны. Советское правительство неоднократно ставило вопрос об открытии второго фронта в Европе. Вначале в 1941 году, а затем в 1942 году. Черчилль упорно отказывался удовлетворить это справедливое требование. Несколько иначе смотрели на проблему второго фронта американские руководители.、В、силу ряда причин они высказывались за то, чтобы второй фронт был открыт в 1942 году. В апреле 1942 года личный представитель президента Соединенных Штатов Америки Гарри Гобкинс и начальник штаба армии США генерал Маршалл прибыли в Лондон. И обсуждались, Чёрчилль и другими английскими лидерами проблему высадки в Западной Европе. Была достигнута договоренность, что в 1942 году будет осуществлена высадка на материке небольших англо-американских сил, а в 1943 году последует вторжение мощных сил. Решение было принято вопреки желанию Чёрчилля, и вскоре он и другие английские руководители по существу от него отказались. Американцы считали, что англичане их провели. Генерал Исмей пишет в своих воспоминаниях, что во время переговоров все были полны энтузиазма и никто не заявил о своем несогласии. Американские друзья отмечает он, отправились домой, находясь с подозрительным впечатлением, что мы взяли на себя обязательство осуществить высадку в Европе в 1942 и 1943 годах. Черчилль сознательно ввёл в заблуждение американских представителей. Исмаи замечает, американцы сочли, что мы поступили в отношении их вероломно. Личный врач премьер-министра лорд Моррен, находившийся рядом с ним, начиная с мая 1940 года, писал впоследствии, что Черчилль использовал всё своё искусство, всё красноречие, весь свой огромный опыт. чтобы оттянуть этот несчастный день, то есть открытие Второго фронта. Таким путем он стремился сохранить силы собственной страны, оберечь ее от жертв на полях сражений. Секретарь военного кабинета говорил Моррену, задержка открытия Второго фронта была самым большим достижением Черчилля после того, что он сделал в 1940 году. Моран замечает, что сам Черчилль никогда не ставил себе в заслугу задержку вторжения во Францию, и здесь же добавляет: не было ли это молчание Черчилля страховкой на тот случай, чтобы потомки не сочли его ответственным за затягивание войны?